«Неужто, — спрашивали отец с матерью, — золотко наше, ни один из них не люб твоему сердцу?» «Дорогие папенька и маменька, видеть их не могу. Да ведь годы-то идут, гляди, так и засохнешь. Прошло три года, и суровый отец уступил дочери. Ладно, ты победила, ступай за Николку своего». В канун свадьбы молодые объявили, что они давно обручены. Дикого чуть удар не хватил. Благородный Львов вывел перед гостями за руки лакея Ивашку и горничную Аксинью. «Чтобы свадьба не порушилась, вот вам жених с невестою. Сколь любят они друг друга и страдают, Алексей афанасьевич. От того, что вы согласия на брак своим людям не даете. Сделаем же их сегодня счастливыми, а я с Марьюшкой и без того счастлив. После чего Львов привез Машу в свое Никольское под Торжком. А там было все так, как говорил дочери отец. Кисло древнее болото, тощие коровенки глодали жалкую осоку. «Вот из всего скудного места я сделаю рай». Мечтать о красоте еще мало, красоту надобно создать, и только сделанное имеет ценность. Львов рай создал, и парк в селе Никольском сохранился до наших дней как сказочный оазис. А в музеях визят портреты кисти Левицкого и Боровиковского, на которых изображены молодые супруги Львовы, и экскурсоводы никогда не забывают напомнить, Обратите внимание на эту женщину, Марию Алексеевну Дьякову, которая отмечена в истории тайным браком с Николаем Львовым, что в те времена казалось неслыханной дерзостью по отношению к сложившимся нравам. Они были образцовой супружеской парой. Львов скромнейше называл себя лишь любителем мусс. Но мусс-то всего девять, А Николай Александрович — поэт и архитектор, дипломат и песенник, балетмейстер и механик, музыкант и фолклорист, садовод и художник, гравер и скульптор, конструктор машин и гидротехник, иллюстратор и редактор книг. Наконец, он и прекрасный печник. Не слишком ли много занятий для одного человека? Немало, но зато жизнь насыщена до предела, и труд всегда радостен, когда сук, а досуги свои Львов опять-таки посвящал трудам праведным. Восемнадцатый век вообще не баловал людей профессиональным обучением, и это бурное столетие, время войн, философии и открытий, можно назвать эпохой, сработанной руками гениальных самоучек. Львов всю жизнь прошел рука об руку, с державиным. Поэт расшатывал устоя омертвелого классицизма, не способного согреть душу русскую, а Львов намечал будущие пути русской музыки и поэзии к народности. До оперы «Глинки» Иван Сусанин было еще далеко, когда Николай Александрович сочинил простонародный текст к имена «Ямщики на подставе», которую тогдашняя критика разнесла в пух и прах именно по тем причинам, по каким позже оперу Глинки называли мужицкой оперой. Но так и будет, вещал Львов. В русскую землю надобно сажать русские деревья, а пальмы и пинии в ней не приживутся. Мой грех, люблю наши березы да ёлки, ольху да осинничек. В 1790 году Львов напечатал собрание народных русских песен. Сборник надолго пережил создателя и часто переиздавался. Не только русские музыканты, но даже Бетховен и Россини черпали для себя вдохновение из этой книги, используя мотивы народных песен, собранных Николаем Александровичем в своей деревне. Он любил Русь, любил ее народ и природу. Обожал русские праздники, шумные торжащие ярмарок, гаммы веселья балаганов, расписные дуги с валдайскими звонами, вареные на меду калачи да пряники. Ему хотелось видеть страну красивой, и он ездил по родной земле, всюду украшая ее, так украшают перед свадьбой невесту. Львов поставил в Торжке и в Могилеве два прекрасных собора, расписанные изнутри кистью бровиковского